Конечно, и повара понять надо, он, не небось, тушки припрятывает, лучшие кусочки оттяпает и домой несет детишкам. А и всякий бы так сделал, ведь одно дело на чужого варить, да незнакомого, кто его знает, что за человек такой, а другое дело на свою дитятка. Некоторые говорят, на всех, дескать, варить надо одинаково, да где же это видно? Чужой он и есть чужой. Что в нем хорошего? Если не девушка, конечно. Что хорошего? А может ему и не так голодно чужому? Может он какой-нибудь так обойдется? Передумает есть. А свой он теплый у него и глаза другие. Смотришь и видишь. Кушать хочет. Прямо чувствуешь, как у него нутро свело. Свой он немножко как ты сам. Варвара Лукинишна вздыхает. Я смотрю, они мышей нечищенных кладут. Говорят, работать некому. Я понимаю, но все-таки...